45. Падение с пьедестала славы отдалось болью по всему телу. Джон поёжился. Вы уверены, переспросил он бригадира экспертов. Абсолютно, лейтенант, сказал Горсье, чьё бледное лицо и тени под глазами вызывали образы тесной душной каморки и вечного недосыпа. Он там был. Мы нашли сгоревший ботинок. Анализ ДНК показал, это его обувь, но тела нет. Выбросило взрывом. Возможно, но маловероятно. Взрыв произошёл в задней части машины. «Может, он уполз туда после столкновения?» Эксперт посмотрел на него с сочувствием. «Лейтенант, если вы хотите закрыть дело, я исправлю заключение». «Нет-нет», – отмахнулся Джон, – «вы меня не так поняли. Меня интересует, куда он делся». «Это вы, детектив, не я. Ищите. Но в автобусе тела нет. Ни целиком, ни фрагментами. Сгореть без остатка он не мог. Не та температура». Джон напряженно думал. «Я еще нужен, лейтенант?» – напомнил о себе Гарсия. «Что? Нет, не нужны, спасибо». Всегда рад помочь. Жалко, что у вас не вышло. Но Джон уже не слушал. Лерман, организуй прочёсывание, не отпускай патрули. Задействуй поисковый модуль, они есть у спецотряда. Что ищем? Тело или фрагменты в радиусе 300 м. Загляните под каждый камень. Не волнуйся, лейтенант, найдём. Никуда ему не деться. Если ранен, далеко ему не уползти. Да, конечно, Джон отвечал машинально, не слушая. Пречувствие не подвело его. В груди рос неприятный холодок. Кабот, свяжись с городским управлением, попроси содействие. Чего сказать-то? Пускай дадут ориентировку на все внешние блокпосты. Передаем новое фото. Уровень тревоги красный. Преступник вооружён и опасен. Да, и пусть опросят дежурных на постах. Возможно, он уже засветился. Ночью из города не выпускают, но утром после комендантского часа он может попытаться уйти. Кабот смотрел на него, озадаченно. С каких-то пор трупы начали по городу раскаживать. Делай, что говорю, рявкнул Джон, и вызвал хуста из участка. Хватит ему уже прокладываться. Он метался по площади, не находя себе места, карил себя. Неожиданная власть вскружила ему голову. Теперь всё рухнуло. Он потерял след убийцы. Джон терпеть не мог проигрывать. Он догадался, что дурное предчувствие оправдалось, как только увидел удручённое лицо Лермана. Ничего? Лерман покачал головой. Ни крови, ни кусков одежды. Не мог же он испариться. Вот разве что это. Лерман протянул ему крошечный предмет, похожий на записную книжку. Поисковики на него среагировали, запах учуили. Может быть, он эту штуку обронил, а возможно, просто наступил на неё, когда убегал. Джон поднёс находку к свету фары, осторожно открыл. Похоже на кучу комов. Они есть, обрати внимание, нет маркировки. На чёрном рынке таких не купишь. Передай это в лабораторию. Результат мне нужен как можно быстрее. Лермонт хмыкнул. «Лаборатория начнет работать только утром». Но утром пришло сообщение с восточного КПП. Человек с похожими приметами покинул город за несколько минут до наступления комендантского часа. Полицейский, который выпустил машину, вспомнил. Парень торопился догнать вечерний конвой. Говорил, у него там подруга. Очень боялся партизан. Ему посочувствовали, но выпустили. Оставлять машины перед КПП запрещено инструкцией. Почему его не арестовали? Его фамилия была в списках на немедленное задержание. В том-то и дело, лейтенант. Кабот посмотрел на него торжествующе. У этого типа были документы на имя Маркони, вовсе не Нуэнэс. Машину, конечно, не обыскивали. У парней на КПП свой бизнес, пожал плечами сержант.